Глава 38. С того страшного дня прошло уже более двух недель. Землю разровняло дождями, а после припорошило опавшими листьями так, что даже отец Ланге с трудом отыскал путь к могиле. О случившемся никто не говорил. Жаэль ничего не помнил или не вспоминал, хотя как разобрать, о чем он там думал? Он все так же ходил по ночам, все так же бубнил что-то под нос и все так же не видел Марию. Мария же сама хотела все забыть, и ту ужасную ночь, и труп, истекающий кровью на полу своей кельи, и звук бьющих о землю лопат, но никак не могла стереть этот животный взгляд из своей четкой памяти. Ей казалось, запах мерзавца намертво въелся под ее кожу, навсегда остался в волосах, и сколько бы она ни терла себя жесткой древесной мочалкой, все равно будто пахло им. А ее келья до сих пор отдавала запахом крови. Всю неделю после случившегося ее одолевали ночные кошмары. Ей снилось старое кладбище, лицо покойного, черные птицы, летающие над ней. В последнее время много стало этих птиц, «Не к добру это», — думала Мария. «Суеверие — грех», — говорил ей отец Ланге, «и они тоже твари божьи». Как же Мария боялась их, этих тварей, особенно их карканья по ночам. Ей казалось, они несут с собой злую весть или смерть, или сами приходят за смертью. Умные эти птицы будто знают больше, чем сам человек». В ту же ночь, когда молния ударила в дерево, и дохлые птицы свалились им под ноги, Жаэль побежал от испуга, а Мария помчалась за ним. Только он убегал от грома, а она — от всего, что было. Как хорошо, что он тогда убежал, как хорошо, что ей было за кем спешить. Догнав его на самом пороге церкви, она обняла Жаэля. Тот не вырывался, но и не обнял в ответ. Он никогда никого не обнимал. Мария сказала ему «не бойся», сама же боялась куда сильнее. Она всегда до жути боялась покойников и кладбищ, и смерти. Отец Ланге пару раз за эту неделю ходил на кладбище читать молитву за упокоение грешной души. Мария же была рада, что Жаэль убил мерзавца. «Грешно так думать», — сказал ей как-то отец. «Ну и что с того, что грешно?» — решила Мария. «Зло всегда наказуемо. Кто бы знал, что Жаэль накажет то зло». «А для Жаэля это грех?» — как-то спросила она. Отец Сланге тогда долго молчал, смотрел на гравюру Иисуса, что висела над самой молельней, потом вздохнул и сказал «Да какой с него спрос с блаженного? Сегодня Мария с Жаэлем вышли пораньше. С самого утра они бродили по лесу, хворост для камина уже заканчивался и топить было почти что нечем. Мария собирала ветки, находя их в опавшей листве, а Жаэль попытался взвалить на себя суковатый кусок сваленного грозой дерева. «Оставь эту корягу, Жаэль, надорвешься!» — крикнула ему Мария. «Я вернусь потом с топором и разрублю ее на части поменьше». Жаэль послушно отошел и стал рыхлить ногами опавшие листья в поисках подходящих веток, но смотрел он не под ноги, а куда-то вверх, на гнездящихся черных птиц. «Так ты ничего не найдешь, Жаэль», Мария улыбнулась, «держи лучше хворост». Она всучила ему собранную охапку, «а я поищу еще ветки». В лесу пахло утром и тишиной, природа еще не успела проснуться, даже неловко было Марии так нагло ее будить. Но что тут поделать, отец Ланге после случившегося больше лежал, и камин трещал последними головешками. На днях надо будет съездить в город за углем» а пока было решено обойтись остатками дров и хворостом. Мария рада была заняться делом, куда лучше, чем сидеть в церкви и думать обо всем этом. «Тяжелые мысли — наказание за безделье», — говорил ей святой отец, — и умственное, и физическое. «Вот пришла тебе плохая мысль в голову, значит, не там бродят твои мысли, не с Богом. Тот, кто в Бога верует, в уныние не впадет, не впадет». Соглашалась Мария, а сама все думала, думала. Ведь не было у них никакого дома, кроме этой церквушки, и земли никакой тоже не было, кроме этой земли. Куда им теперь идти, Мария не знала, и не думать о том не могла. У других людей большая родина, город или деревня, а у нее что, церковь да лес? Когда именовал семнадцатый год, отец Ланге решил спровадить ее в город, колледж какой-то нашел при городской церкви, но она ни в какую не хотела уезжать. Как оставишь старика и Жаэля? Да и сама она без них жизни не представляла. — А он заговорит, отец? — спросила как-то Мария. — Бог даст, заговорит, дочка. А нет, так оно ему значит не надо. И разве есть что-то путное в разговорах? Все они пустые, почти все. Если б человек говорить не умел, у него и грехов вдвойне поубавилось бы». «Так разве не Божья — это воля, чтобы говорил человек?» — удивилась тогда Мария. «Божья!» — кивал святой отец. «И воля — и испытание Божье. Есть люди не хозяева своему языку, а вот Жаэль наш — хозяин. Не хочет говорить, не говорит, и ничто-то его не проймет», — смеялся Ланге. Мария знала, что он тоже переживает. Все время, что с ними жил Жаэль, святой отец учил его наукам, читал с ним книги, учил читать, но научился тот, чему или нет, так они и не знали. Жаэль часто сидел над книгами, переворачивал страницы, а читал он или нет, как тут поймешь. Мария вытащила из кустов огромную ветку, сухую, хорошую, наступила на ее середину и стала ломать. Древесина никак не поддавалась, вся измочалилась, но не отпускала и части от себя. «Да что же ты!» – старалась Мария. – «Отрывайся давай!» За спиной подходил Жаэль, треща ветками, шурша опавшей листвой. «Может, у тебя получится?» – спросила, не оборачиваясь, Мария. «Может, и получится!» – сказал чужой голос. Она выронила все, что собрала, и обернулась. «Это он!» Тот, второй, мелкий и коренастый, который хотел отобрать у них землю. Он схватил ее за руку и дернул к себе. Мария только набрала воздуха в грудь, но тут же выпустила его без единого крика. На нее смотрел пистолет. — Крикнешь? — Убью! — сказал он. Мария огляделась по сторонам. Жаэля нигде не было. — Где мой человек? — Мария молчала. — Ты тоже немая? — Она помотала головой. «Значит, отвечай, когда тебя спрашивают. Где мой человек?» Мария не сводила взгляда с дула, уставленного на нее. «Я вам сказал убираться отсюда!» Он тряс пистолетом перед ее лицом. «Забирай старика и проваливай!» Он отпустил ее руку, отстранился на шаг, но все так же держал на прицеле. «Или вам не поздоровиться?» «Я не шучу, девочка!» так своему старику и передай. Либо вы уходите отсюда живыми, либо вас найдут уже мертвыми». Что-то хрустнуло в кустах. Мужик обернулся и выстрелил. «Там Жаэль, не стреляйте!» — закричала Мария. Жаэль выпрыгнул из кустов с большой палкой и пошел на незнакомца. «Ах ты чертов засранец!» Тот прицелился. «Беги, Жаэль!» — кричала Мария. «Заткнись, стерва!» — он перевел пистолет на нее. «Как вы меня все достали! Жаэль, беги!» Незнакомец выстрелил ему в ноги. Парень вскрикнул и попятился назад, все так же глядя на Марию. «Беги, Жаэль, беги!» — кричала она. Коренастый мужик нацелился уже выше и выстрелил еще раз. Пуля вонзилась в дерево. Жаэль побежал каждый раз, вздрагивая от выстрелов за спиной. Мужик еще несколько раз нажимал на спусковой крючок, а после вытащил обойму. «Все патроны на него истратил!» Он сплюнул. «Скажи спасибо, что ничего не осталось, а то и тебя пристрелил бы!» Мария не двигалась с места. Колени ее дрожали, слезы застыли на красных щеках. «Я сказал тебе, деточка!» Он подошел ближе. «Проваливай, пока жива, и своих забери!» Он сплюнул еще раз, оттолкнул ее и пошел прочь из леса. Мария не помнила, сколько вот так простояла, оцепенев. Очнулась она от знакомого голоса. Отец Лангес звал их Жаэлем. «Я здесь!» — вырвалось у нее из груди. «Я здесь!» Она так и не сдвинулась с места. «Мария, девочка!» Хромая и пошатываясь из зарослей можжевельника, к ней вышел Франсуа Ланге. «Отец!» — разрыдалась Мария и упала ему на грудь. «Я услышал выстрелы!» — он оглядывался по сторонам. «Где Жаэль?» — он убежал. Тот человек стрелял в него, но Жаэль скрылся в лесу. «Ох ты ж, Господи!» — вздыхал Франсуа Ланге. «Жаэль! Сынок! Выходи!» Он посмотрел на Марию и нежно погладил ее по пушистым, взъерошенным волосам. «Проиграли мы с тобой, дочка!» Надо будет нам уезжать. — Но вы же сказали, что не оставите дом, — она всхлипнула носом. — Это же наш дом, отец, это же наша церковь. — А что я? Убьют меня, не убьют, мне уже все равно. А вот вам еще жить да жить. Уезжайте отсюда, пока не поздно. Бери Жаэля и уезжай. — Не поеду, — Мария обняла старика. — Не поеду, не поеду я никуда. Отец Ланге молчал. Сколько раз он винил себя, что не отвез тогда Марию Маргарет в город, что оставил у себя. Так бы она училась в пансионе, сейчас бы поступала в колледж, а что у нее есть теперь? «Прости меня, дочь моя», — он вздохнул, — «оставил я тебя при себе». «Надо найти Жаэля», — она вытирала слезы, — «никуда мы отсюда не уедем». Долго они бродили по лесу, у падры уже обессилели ноги, он больше сидел, чем ходил. «Куда же он убежал?» — вздохнула Мария. «Да куда бы ни убежал, прибежит обратно», — заулыбался Ланге. «Или уже прибежал. Может, он в церкви. Сидит там, наверное, нас ждет. Глядишь, чай нам поставил и пироги испек». «Вы все шутите», — горько сказала Мария. «А ты вот возьми и сама пошути, дочь моя. Глядишь, и полегчает тебе». Мария Маргарет горько улыбнулась, приобняла старика, взяла хворост и, потеряв все силы, медленно, не спеша, поплелась в сторону дома. Ноги ее еще дрожали от страха, но она держалась ради Падре, ради Жаэля. «Он вернется, обязательно вернется», — повторяла она про себя, — «лишь бы отец был прав, лишь бы с ним ничего не случилось».